Охряной, золотисто-коричневой. Только лакированное дерево и пурпурные ткани. «Что за проблема?» Женщина, обхватив руками округлившийся живот, задает этот вопрос с агрессивностью, выдающей ее страх. У нее лицо славянского типа. Высокие скулы, кошачьи глаза. Волосы такие тонкие, что искрятся на солнце. Между налитыми грудями беременной женщины сверкает крест. Мужчина представляет собой мужское воплощение все того же славянского типа. Рубаха дровосека, широкие плечи, густая борода, выступающая челюсть. Врачу явно не по себе. Его лицо не предвещает ничего доброго. Молодой, но уже почти облысевший. Блестящий лоб венчает костистое лицо, словно завершение навязчивой, неотступной мысли. Тонкие губы выговаривают сухие слова без плоти и украшательств. Ну, если это способно вас успокоить, улыбается он. Такое бывает довольно часто. Что за проблема? Как вы знаете, у вас монохориальная беременность. Мужчины и женщины переглядываются. Мы не очень хорошо говорим по-французски говорит женщина с сильным акцентом, в котором слышится какая-то холодная ярость. «А, извините, на этом французском не говорит никто. Я хочу сказать, у вас монозиготные близнецы. Они вышли из одной оплодотворенной яйцеклетки. Вам, наверное, все это уже объясняли. Они помещаются в одном пузыре, и у них одна плацента. Другими словами, они питаются из одного источника». «И что с того?» «Обычно каждый эмбрион связан с плацентой и собственной сетью кровеносных сосудов. Иногда эти кровеносные системы перепутываются и зародыши разделяют одну сеть. Это называется анастомозом. И тогда есть риск нарушения равновесия. Один плод может получать больше другого». «Это и происходит у меня в животе». Врач кивает. Такая проблема возникает в 5-15% всех случаев. Сейчас я покажу. Он поднимается и берёт со стойки у себя за спиной несколько снимков УЗИ. Раскладывает их у себя на столе, так, чтобы пара могла их видеть. Этот эмбрион развит больше, чем второй. Он питается за счёт своего брата. Но ситуация может изменяться. Мать не отрывает глаз от снимков. «Он это нарочно!» — она почти шипит. «Хочет убить брата!» Врач машет перед собой руками и снова улыбается. «Нет-нет, успокойтесь. Ребенок тут ни при чем. Ну, просто сосуды переплелись так, что он остался в выигрыше. Вот здесь видно, что распределение сосудов...» Отец перебивает его. «Это лечится?» а, «К сожалению, нет. Остается только ждать». Распределение сосудов может измениться естественным образом, и... «Он это нарочно!» — тихо повторяет мать, теребя свое распятие. «Хочет убить брата. Наводит на него порчу». Теперь родители едут в машине. Отец стиснул руль так, словно хочет вырвать его с корнем. Жена с расширенными, как у кошки в темноте, зрачками уставилась на дорогу. И вот они снова в кабинете врача. «Я сожалею. Ситуация близка к критической». Улыбаться он уже не в силах. Осунувшаяся женщина снова обхватила руками свой живот. Кожа у нее на лице тонкая, как пергамент. На висках проступили голубые жилки. На письменном столе лежат новые снимки УЗИ. Оба зародыша свернулись калачиком. Один занимает две трети матки. Он словно дразнит своего брата. Того, которого подавляет. «Он по-прежнему гораздо лучше питается. Если точнее, он получает практически всю плацентарную кровь. При таком раскладе второй проживет не больше двух-трех недель, и... «Что можно сделать?» Врач поднимается из-за стола. Некоторое время он смотрит в окно. Красные и золотистые цвета в комнате словно сгустились. «У вас есть выбор. Либо предоставить природе делать своё дело, либо...» Он колеблется, потом оборачивается к супругам. Но обращается он только к женщине. «Либо дать преимущество другому ребёнку, тому, который не может питаться сам. Чтобы спасти его, есть только один выход. Я хочу сказать...» «Ладно, я поняла». Позже... Ночью мать просыпается от боли. С трудом она добредает до ванной. Со стоном опускается на пол. Отец тоже встаёт, бросается за ней, включает свет и видит жену на полу, на четвереньках. Её выступающий живот прорвал ночную рубашку. Кожа на животе временами натягивается. По ней колотит один из зародышей. Он в гневе, он хочет выйти, хочет быть один. «Надо его убить!» — вопит мать, заливаясь слезами. «Это... это злой дух! То есть дух злего!» Кубела внезапно просыпается. Он лежит, скорчившись на гнилом паркете. Первое ощущение — солёный привкус слёз. Второе — сырость паркета. И, наконец, темнота. «Какой же сейчас час? Не больше четырех Уже стемнело». Дождь стучит по окнам, по паркету снуют тараканы. И как только он здесь заснул? Возможно, всё дело в нежелании принять правду, ту, которую он угадал, читая врачебные заключения и результаты анализов. Он дотащился до окна. За стеклом ничего не видно, кроме смутной пелены ливня. Ни уличного фонаря, ни света лампы. В голове у него всё перемешалось — Он не в силах уловить какую-нибудь мысль и сосредоточиться на ней. И в то же время ему кажется, что он мыслит трезво, как никогда прежде. В своём кошмаре он воссоздал историю близнецов Кубела. Это было во сне, но он знал, что всё так и произошло. У него под ногами валялись медицинские отчёты, заключения, цифры, найденные им вместе со снимками. Он утром чуял, какое решение приняла его мать. Он знал, что рождён от убийства.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 Нажал на красную кнопку и услышал сухой щелчок, который принял за добрый знак. Когда он вернулся в свою комнату, там горела лампочка. Он опустился на колени и подобрал все листки. Минуту спустя он уже вновь погрузился в изучение своих истоков.